Ночью в сплошном тумане, в гороховом супе, к а говорят англосаксы. Сам капитан на командном мостике. Вдруг по курсу огни. Столкновение неизбежно. Капитан в мегафон. Здесь командор Джексон. Крейсер Саратога. 30 тысяч тонн водоизмещения. Отверните срочно вправо. В ответ тоже через мегафон. Здесь рядовой Джонсон, дежурный по маяку. 3 миллиона тонн. Сэр, вам лучше бы отвернуть. Ричардсон заснул л е т а р г и ч е с к и м сном и проснулся в 2020 году. Как только он пришел в себя, первым делом позвонил своему агенту узнать, как его банковские дела. Агент сообщил ему, что у него на счету 10 миллионов долларов и еще акции на 5 миллионов. д да, о вольный он, вешая телефонную трубку, через минуту ему звонит дежурная. «Вы говорили 4 минуты, с вас 6 миллионов 500 тысяч долларов». Целый месяц у же не видел яхты твоего дядюшки. Что с ней случилось? Ты замечал большую скалу на входе в нашу бухту? Бухту, да. Вот, а дядя ее однажды не заметил. Шкаф моей жены так забит нарядами, жалуется мужчина своему приятелю, что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать. Два господина представляются друг другу. Дюруа, бизнесмен, чугун и сталь. Шмидт, директор тюрьмы. «Хлеб и вода». «Марианна, Луис а л ь б е р т а что ты ищешь, а л ь б е р т а б у т ы л к а где-то была». «Марианна, д ы к мы ее на похоронах твоего отца выпили, Альберто, а л ь б е р т а а я-то думаю, куда отец делся?» «Ян, тебе не мешает то, что ты левша?» «Нет, у каждого человека свои недостатки. Вот ты, например, какой рукой размешиваешь чай правой, вот видишь, а нормальные люди размешивают ложечкой». «Ян, говорят, что Сильвия бросила тебя, узнав, что ты сын миллионера. Хм, это странно. Что ж тут странного? Теперь она стала моей мачехой». Авторучка Смита сломалась, и на верхнем карманчике его рубашки образовалось красное пятно. Жена понесла рубашку в чистку, приемщик долго смотрел на пятно, а затем сказал «неплохой выстрел, мадам». Дочь лорда стала кол-герл-девушкой, которая ходит развлекать мужчин по телефонным вызовам. Узнав об этом, родственники собрали семейный совет. Первым взял слово дедушка барышни, старый лорд Перси. Она опозорила всех нас. До нее еще никто в нашем роду не работал. Одна дама рассказывает о своем первом муже. «Я встретилась с ним в двадцать, а ушла от него в двадцать три». Да, соглашается джентльмен, трех часов вполне достаточно для замужества. Посетитель заказал в ресторане жареного голубя и попросил, чтобы голубь был помоложе. Когда официант принес заказ, у голубя на лапке оказалось кольцо с листком бумаги, на котором было написано «Битва начинается ровно в два. Наполеон». «Милорд, я позволю себе уведомить вас в том, что к нам в гостиную забрался какой-то бандит». Хорошо, Джон, принесите мне винтовку и выберите из гардероба светлый охотничий костюм. Один отец в ночь под Рождество взял пистолет, вышел на улицу и выстрелил в воздух. Затем он вернулся в дом и сказал, дети, я только что застрелил Деда Мороза. В Париже в полицейском участке раздается телефонный звонок. Полиция, быстрее приезжайте, здесь подрались педерасты и проститутки. Ну и как там наши... Но самый счастливый человек на земле, Папа Римский, каждое утро, приходя на работу, он видит своего непосредственного начальника, распятого на кресте. Наш шеф мечтает уйти на пенсию, чтобы иметь возможность закончить книжку. Он пишет книжку? Нет, читает. Хозяйка дома показывает своей подруге фотографию детских лет, но не с е д н я та маленькая девочка на коленях пожилой женщины. Вот такой я была 30 лет назад. А кто э т о маленькая девочка?